Вот теперь наши знакомцы и шагали из землескреба в Шереметьевскую Дубраву имени Дзержинского. Шагали они в шашлычную. Ни шашлыков, ни опасных для желудка колбасок, возводимых в меню в достоинство купат, в той шашлычной уже не водилось. Там можно было заказать на закуску песочное печенье, а в случае счастливой торговли морскую капусту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 и нечто предвкушавшими, то Свержов и Митя Мельников шагали молча и в печали, а Бордюков, вчерашний писельник, просто плелся. Можно было предположить, что эти пятеро в друзьях прежде не ходили. Возможно, лишь проживание в земле землескребе делало их останкинскими земляками, да и разгон департамента шмелей сбил их в кучу. А чего-то Шеврикука вспомнил о домовом Петре Арсеньевиче, Хотя после воскресных посиделок сокращение вряд ли там угрозило. Ничего, ничего, сейчас поправим состояние, обратился к Шеврикуке Дудрев. И о деле поговорим. Вы, Игорь Константинович, кто по профессии? Я, возможно, прослушал. Смотря, что считать профессией, сказал Шеврикука. Да-да.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 Под Молотов. Не ври. Как у наркома иностранных дел, но с приставкой. А ты его лично знал? Это? Нигде, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Конечно, знал. Мы строим в Бирюлеве. Я тогда был в СМУ. Он идет мимо. Ему девяносто шесть лет. Он говорит, ты что ли тоже Молотов? Нет, говорю, я...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 Это вот Игорь Константинович, возможно, не сумеет. «Я сумею», — грустно сказал Шеврикука. «Хотя и надоело». «А наркомов ты не пачкой, заявил Бордюков Подмолотову. «И на узлы твои мне наплевать. Где у тебя ударение?» «Я Подмолотов, и все». «Здравствуйте! Ты крейсер Грозный?» — обрадовался Дударев. «Ты...»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 «Вы про восемнадцать узлов на флоте неприменяемых и не знаете». «Какие такие восемнадцать?» — растерялся Подмолотов. «Да я все узлы знаю». «Я могу назвать и еще тридцать узлов, о которых вы представления не имеете». «Никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах». «Хорошо», — сказал Шеврикука. Он почувствовал, что сейчас начнет врать, фанфаронить и надо себя ограничить. И помнить, кто он есть. «Ну-ка покажите выблиночный-то», — вдруг потребовал Свержов. «Я вот сейчас шнурки из ботинок выну». «Погоди», — сказал Дударев. «А полы вы, Игорь Константинович, циклевать можете?» «Полы», — сказал Шеврикука. «Могу». «А рубанком?»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 не знаю из аура она или виолета или флорелла а только не по мне когда женщину стегают кнутом я говорю капитану надо или десант или из орудия главного калибра он мужик вообще то боевой но тут русского моряка в нем одолел политик у нас государственная задача парагвай мы туда и идем только туда а у этих, возможно, и семейные причины. Что вмешиваться? Известно, кто при этом получает в морду и по заслугам. Но я не мог слушать и смотреть. Я как стоял, так и бросился к левому борту и ласточкой в мутную воду. Дую саженками, а по женщине опять. Хлест кнутом. Думаю, сейчас вы узнаете, почем крейсер «Грозный»,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 «Это чего же?» «А, — говорят, — вы плохо знаете наши природные особенности. Вы, — говорят, — возможно, об этих подлых пираньях придерживаетесь привратного мнения. Они не только всю вашу суконную форму русского моряка с брюками клёш сживали, но и еще кое-что. Как, — говорю, — и главный предмет? Главный-то предмет, — говорят, — как раз в первую очередь».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 но под углом, потому как мешал потолок. «Ну, я вам скажу, змей!» «Брешишь ты!» — поморщился Бородюков. «Не мешай!» — осадил его Дударев. «Ну и врет, а ты не мешай!» «Никогда не вру!» — сказал крейсер Грозный. «Никогда! Нигде! И ни при каких обстоятельствах! Игорь Константинович не даст соврать! И на пленку это все снято!» там уж вертелись из телевидения и от газет, и из рекордов Гиннесса. Они попросили, чтобы я не сразу усмирил змея, чтобы хоть полчаса дал ему побыть в полный рост. У них работа, я понимаю. Я их уважил, но на полчаса. Через полчаса — отбой. Велел змею укладываться. «Несите, — говорю с крейсером, — мне брюки и исподние. Вам, — говорят, — надо еще лежать».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 Сопротивляется, гад, но чувствует мой характер и силу тамбовского сукна. Крякнул, но застегнул все, что надо. Ремнем и пряжкой закрепил всласть над зверем. Ни на одних флотах нет таких клешей пряжек, как у нас. И зверь, чувствую, присмирел. Пусть, думаю, недоволен, но привыкнет.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 В случае засуха они тут же мордой, а потом и всем телом во влажный ел. И в спячку. И дрыхнут так, пока не начнется сезон дождей. Ушли И мой туда же. Хотя никакой засухи и не было. Устал. Наскучило ему. Укатались и крутые горки. Раскланялся я с Латинской и Центральной Америкой и вернулся продолжать срочную службу в Севастополь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 и он не буянил?» «Сам просился». «Хорошо», — сказал Дудрев. «А если бы тебе пришили не его, а ее?» «Могли бы пришить и ее», — задумался крейсер Грозный. «Там хорошие хирурги. Она бы давала в год до семидесяти детенышей. В яйцах, а то и больше. От тебя?» «Почему от меня? От себя?» «Так-так-так. Семьдесят -так -так. детенышей. В яйцах».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 что обращать внимание на чужие дурные запахи или осуждать их было бы неразумно. Новый сосед Шеврикуки походил на карлика с веласкесовых полотен. Голову же его здоровенную подпирала шея, будто бы раструбом боярского воротника. — Ну что? — спросил карлик. «Пойдем». — Пойдем. — Куда? — удивился Шеврикука. — Как куда? — подмигнул ему карлик. — Куда вы предлагали?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 И я пел с императором Хайле Селасей. Какие анаконды? Не понял Перст Капсула и свежие фанвизинские собеседники. А такие! стукнул кружкой по столу Шеврикука. Любых размеров и шкур. Резину на рогатке брал из аэростатов, резал их на полосы садовыми ножницами. Или вот.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 «Не скажу, какой». «Не-не, не скажу». «А князья черкасские пошли от кабардинского князя Тимрюка и золото имели. Во!» Далее Шеврикука свернул к мечу кладенцу чашек Грааля, а, проявив себя драматическим тенором, пропел «Отец мой, Парсифаль, богом венчанный, я Лоингрин!» Тут его опять сморило.